Слова вторая. Охота на лидера. Дреймас бросил на меня насмешливый взгляд, после чего убрал меч обратно за спину. Я, помедлив секунду, тоже убрал клинок в ножны. Сейчас действительно не время для сражений, надо сначала понять, что нам предстоит. Все присутствующие повернули головы и посмотрели на появившуюся из ниоткуда женщину. Я мог бы поклясться, что еще несколько секунд назад там никого не было, да и дверь, ведущая из комнаты, все так же оставалась закрыта. Возможно, она вошла через портал, но никто из нас не заметил, когда именно это случилось. Не нравятся мне такие повороты. Ой, как не нравится. А теперь, если вы закончили, то самое время объяснить вам правила этой игры. Поочередно посмотрела женщина на каждого. Они не слишком сложные, но важные, так что слушайте внимательно. Она жестом указала на пустую стену, и на той стали появляться магические линии, формирующие картинку. Пара секунд, и теперь становилось ясно, что это была карта какого-то странного объекта, круглой формы, напоминающего лабиринт. В этом испытании участвуют четыре команды. С помощью магии женщина обозначила четыре квадратных помещения на разных концах карты. Видимо, именно в одном из них мы сейчас и находились. В каждой команде десять человек, лидеры подчиненные. «Это легко! Я буду лидером, как самый достойный из вас, знаете ли!» д р е й м о с ударил кулаком палатному нагруднику. Буревестник и алмазный клинок, разумеется, будто от них вообще можно было бы ожидать иного, хотели было возмутиться, но спор остановил аккуратор. «На вашем месте я бы дослушала правила», прежде чем делать такие поспешные заявления. В ее голосе слышалась легкая насмешка, напоминающая ту, что была у Хессио. Насмешка Челов — существа, способного прихлопнуть любого из нас просто по своей прихоти, и ничего ему за это не будет. Лидер команды — это самое важное ее звено, но вовсе не потому, что он ответственен за координацию действий остальных участников. Игра, которую выбрал король, называется «Охота на лидера». И уже из одного этого названия вам должно стать понятно, что роль лидера — самый большой риск. В комнате воцарилось молчание, нам давали время на осознание нюансов правил. «Цель охоты на лидера — найти лидера другой команды», — продолжила говорить куратор. «Команда, лишившаяся лидера, проигрывает и выбывает из дальнейшей игры». «Личность лидера вражеских команд будет оставаться для вас тайной, и это одна из ваших задач в этой игре. Лишь одна команда из четырех будет допущена до следующего этапа». «Значит, достаточно убить кого-то», — ф рассмеялся Дреймос. «Просто пойти и убить всех, кто окажется на пути, сущая ерунда, знаете ли». «Вовсе нет», — не согласилась Куратор. «Именно поэтому я и прошу вас дослушать правила». Если вы поступите так, п р о и г р а е т е ведь у каждой из команд есть лишь три попытки на ликвидацию. «Хочешь сказать, что мы можем убить только троих?» — уточнил Буревестник. «Все верно. У каждой команды есть лишь три убийства члена вражеской команды. Три попытки убить лидера, и это при том, что против нас выставлено сразу три команды. Итого шанс угадать один к десяти. Хреновый расклад, как ни посмотри». «Потратили все попытки и не нашли ни одного лидера, выбыли», между тем продолжила объяснять женщина. «Время вышло и на вашем счету ни одного лидера, выбыли». «Временной лимит еще лучше». «А что если к моменту, когда выйдет время, в живых останутся два лидера, к примеру, две команды с одинаковым счетом?» спросила Алмазный Клинок. «Кстати, хороший вопрос». И судя по виду буревестника, он сейчас злится, что ему подобное в голову не пришло. Как я уже сказала, в следующий этап проходит лишь одна команда. Если случится ситуация, когда у двух команд будет по одному найденному лидеру, то все решится поединком лидеров один на один. Значит, как н е пытайся, дальше пройдет лишь одна команда. Но это еще не все, поспешила добавить куратор, пока наши мысли не ушли куда-нибудь не туда. «В случае потери одного члена своей команды, если убили по ошибке вместо лидера, вы получаете одну дополнительную попытку». «Госпожа Куратор, госпожа Куратор!» насмешливо изображая ученика, вклинился Дреймос. «У меня тут еще один вопрос, знаете ли?» «Да? Вы сказали три убийства члена вражеской команды. Получается, что убийство своего товарища не считается?» «Все верно». и за это дадут дополнительную попытку». Именно так Дреймас рассмеялся. «Это отличная новость, знаете ли», при этом неумирающий посмотрел многообещающим взглядом на меня. «Есть еще вопросы?» — спросил аккуратор, оглядывая присутствующих. «Временной лимит», — вспомнил я, — «шесть часов». «Шесть часов три попытки убить кого-то вылет в случае промашки». Это будет очень сложная и жестокая игра, где очень много тактики и очень мало возможностей на ошибку. Первое, что приходит в голову, половину команды оставить как оборону для лидера, а вторую отправить на охоту. Но одновременно с этим мы облегчаем поиск нашего лидера вражеской команде. Остается никак не обозначать лидера, но в таком случае тот оказывается без прикрытия и может стать легкой добычей. «Как будет определяться лидер? Жеребьевка?» — уточнил один из парней, которые попали во все это против воли. «Не совсем, а лидера выберет самолично король», — куратор указала на появившиеся на стене символы, которые превратились в буквы. «Затем там стали появляться наши имена. Они сменяли друг друга, и, видимо, именно там мы увидим того, кто станет нашим лидером. Все, затаив дыхание, ждали, чье же имя окажется на табло». Марина Ермолаева, Тимур Карцев, Семен Фанов, Пьер Ридес, Арина, Дреймос. На последнем имени смена имен закончилась, и куратор хлопнула в ладони, чем отвлекла внимание от табло. «Лидер выбран», — объявила она. «Это какая-то шутка?» — фыркнула алмазный клинок. «Это уродливая нежить наш лидер? Поосторожнее с оскорблениями!» «Так и самому стать уродом можно, знаешь ли», — отметил Дреймос, а затем расхохотался. «Ну что, команда, первым лидерским приказом я объявляю, что все женщины команды принадлежат мне. г о р е м для лидера — это залог успеха, знаете ли». Никто, разумеется, его серьезно не воспринял, а лишь одна из девушек фыркнула и громко сказала. «Да там уже сгнило и отвалилось все». И столько пренебрежения было в ее голосе, что его ложкой есть можно было. «Сгнило и отвалилось все», — уточнил Дреймос, подходя к ней. Девушка при этом с вызовом смотрела на него. «Я двинулся ему на перерез, чтобы помешать сделать какую-нибудь гадость. Все же это существо я пусть и немного, но знал лучше, чем остальные. И знал, что он способен на безумство». Артемида двинулась следом, А в ее руках уже появилась магическая книга с заклинаниями. «Невежливо говорить такое лидеру, знаешь ли». «Отвали от нее», — твердо и решительно сказал я. «Или что? Убьешь меня?» — наш лидер весело расхохотался. «Убивать зачем? Просто отрежу руки и ноги», — ухмыльнулся я, смотря на то, как сразу же нахмурился Дреймос. «А это не такой уж и плохой план. Отрежем ему руки и ноги», — пожал плечами буревестник. «Все будут думать, что это труп, он же и так выглядит скверно». «К сожалению, это невозможно», — сообщила женщина в маске. «Все неумирающие, как только пройдут через эти врата, вернутся к жизни со всеми вытекающими». «Сам факт бессмертного лидера сделал бы игру бессмысленной». «Не думайте, что подобные мелочи король не предусмотрел, иначе проиграете». «И то верно», — подтвердил один из парней. «Начало игры через 10 минут». пока что вы можете обсудить тактику и представиться если не знакомы сказала куратор девушек звали лариса и мишель п а р н и семен и эрик лариса и семен были моими земляками мишель пришла прямиком из франции а эрик оказался британцем правда до момента переноса проживал в испании то что мы друг друга понимали меня не удивляло каждый из нас говорил на своем языке но при этом какая то незримая сила позволяла легко понимать окружающих Тот же Дреймос, например, говорил на каком-то своем уникальном наречии, не похожем ни на один из знакомых мне языков. Последнее подтверждало мои предположения о том, что с этим местом все не так просто. Да и откуда взяться тысячелетним неумирающим в этом месте, если бездна появилась всего несколько лет назад? Сроки, мягко говоря, не сходятся. Я пока не задавался идеей выяснить, что происходит, Но есть смутная догадка, что либо врата в бездну появлялись в нашем мире и раньше, либо существуют другие миры, где врата уже открывались. Уже знакомого мне буревестника звали Тимур Карцев, а его коллегу из другой гильдии, Пьер Ридес. Они друг другу не нравились, и я опасался конфликта. Но в итоге все вышло немного иначе. У обоих хватало профессионализма признать, что конфликт интересов двух гильдий сейчас вторичен, и в первую очередь важно пройти дальше в групповом отборе. Дальше вполне возможно появится возможность объединиться со своими гильдиями, и сейчас оба пробужденных заинтересованы в этом. Да и не лидеры, а н и группы, чтобы принимать решения, которые могут повлиять на стратегию командиров. Бегло познакомившись, мы перешли к обсуждению тактики, и вот тут уже начались небольшие проблемы. В первую очередь Дреймос. сошедший с ума не умирающий с явно садистскими и нацистскими замашками, порождал целую кучу проблем. Он рвался в бой и придерживался идеи, что оборона для слабаков и нужно нападать. Хуже всего, что ему было без разницы, сколько в игре погибнет его союзников. Ведь любая смерть — это уменьшение шансов другой команды на победу. «Можно попробовать сделать приманку. Что, если кто-то из нас...» Пьер в первую очередь бросил взгляд на простых людей, притвориться лидером. Вряд ли вражеский лидер будет участвовать в нападении, а следовательно мы можем сузить круг поисков. «Тогда кому-то придется рисковать жизнью», — возмутилась Марина. «Это чересчур». «Все мы рискуем жизнями», — внезапно поддержала идею Мишель. «Я могу сыграть роль приманки, но в таком случае кому-то придется остаться со мной для охраны». «Я откровенно слаба для того, чтобы отразить нападение», — невесело улыбнулась она. «Я буду участвовать в атаке», — сказал Тимур. Пьер согласно кивнул. «Тогда я останусь в обороне», — высказалась Артемида. «Ты же не против, Стас?» «Уверена, мне эта идея не нравилась». «Не волнуйся, я могу постоять за себя», — улыбнулась она, похлопав по книге в своих руках. В итоге было решено, что часть отряда в лице Дреймаса, Пьера и Тимура будут охотниками. Они должны будут стать нашей главной ударной силой. То, что наш лидер будет среди охотников, не нравилось никому, но вряд ли у нас получилось бы на самом деле сдержать этого ненормального, который не желал никого слушать и рвался в бой. Главное, чтобы гильдейцы в первую очередь присматривали и прикрывали его. Мишель, как уже было оговорено, должна была стать приманкой для чужих охотников, Артемида и остальные ее телохранителями. Что же до меня, то я пока что решил переквалифицироваться в разведчика и, не ввязываясь в бой, попытаться проследить за другими командами. Возможно, у меня получится выследить их лидеров и тем самым увеличить наши шансы на победу. Если вы закончили, то самое время покинуть эту комнату, н а п о м н и л а о том, что время не резиновое, куратор. Игра вот-вот начнется. Дреймас первым из нашей команды отправился на выход. Чертыхнувшись, Тимур двинул следом, стараясь не выпускать не умирающего из виду. За дверью оказалось вовсе не другое помещение, а сияющий фиолетовый портал, похожий на тот, что привел нас сюда. «И еще кое-что», — окликнула нас куратор. «На арене действует еще одна вещь, которая может быть вам полезна — магия связи. Стоит вам сказать, к примеру, связь команда — как все, что вы скажете команде, они услышат. Таким образом можно обращаться как к конкретному участнику, так и ко всем участникам этой игры в целом. Для первого послесвязь надо назвать имя, а для последнего — все. Информация, несомненно, важная, но почему нам ее сообщают только сейчас, когда мы уже не имеем времени толком обсудить, как ей воспользоваться? «Достала пустая болтовня». «Уж очень хочется выпустить кому-нибудь кишки, знаете ли!» С этими словами Дреймос смело вошел в портал. В этот раз при переносе я вновь ощутил странный холодок по всему телу, но уже не стал придавать ему большое значение. Видимо, это эффект от прохода через портал, не более. «Марина!» — внезапно воскликнула Артемида. «А? Что? Твое лицо!» Моя школьная подруга коснулась своего лица и тут же просияла. «Я...» «Я чувствую, чувствую!» Как и говорил а к у р а т о р неумирающие превратились обратно в людей, когда началось испытание. Видимо, слухи о том, что победившие короля могут вернуться к жизни, были не такими уж слухами. Цвет ее кожи стал нормальным, как и глаза. Но была во всем этом и одна неприятная вещь. Никто не подумал восстанавливать ей руку. Она и сама это заметила, но не так расстроилась, как я мог бы подумать. «Мне будет ее не хватать», — грустно улыбнулась Марина в ответ на мой сочувствующий взгляд. «Но лучше быть живой и однорукой, чем нежитью со всеми конечностями». Пока мы разглядывали метаморфозы Марины, все остальные смотрели на место проведения испытания, и тут действительно было на что посмотреть. Место испытания представляло собой что-то вроде руин не то поселения, не то какого-то гигантского строения, но что точно, оно имело форму чаши. Края, где мы начинали, находились выше, и древние постройки уходили вниз, пока не доходили до огромной ч е р н о й дыры, п р я м и к о м в центре. Что это за место? у д и в л е н н о ухнул Семён. А вот я уже ничему особо не удивлялся. Уже и так понятно, что владения короля существуют по каким-то своим законам, и вполне возможно, что само это место было порождено магией и создано специально для сегодняшней игры. Вот совсем бы не удивился, будь всё это именно так. внезапный звук колокола обозначил начало игры заметил шесть ударов обратила внимание марина думаю в следующий раз будет пять хмыкнул я скорее всего таким образом будет вестись контроль времени д р е й м о с тоже стал больше напоминать человека но его лицо из за этого не стало выглядеть нормально он оставался все таким же уродливым мишель раз ты у нас лидер то я должен дать тебе пару советов сказал дреймас девушки Каких? Например, «не доверяй таким, как я», — ухмыльнувшись, он резко вскинул руки и одним легким движением свернул ей шею. Такого поворота событий никто не ожидал.